Глава 29. Путевые развлечения, морские, корабли. Для человека, который никогда не путешествовал, всякое новое место, сколько-нибудь отличающееся от родного края, выглядит очень заманчиво. Если не говорить о любви, больше всего радости и утешения приносят нам путешествия. Всё новое кажется нам почему-то очень важным, и разум в сущности лишь отражающий восприятие наших чувств уступает наплыву впечатлений. Можно забыть возлюбленного России Тигоря, отогнать от себя призрак смерти. В простом выражении я уезжаю кроется целый мир ненаходящих выхода чувств. Кэри смотрела на мелькавший перед её глазами пейзаж, Почти забыв, что она хитростью, против воли, вовлечена в эту долгую поездку, что у неё нет с собой даже самого необходимого для дороги. Иногда она вовсе забывала о присутствии Герствуда и с любопытством разглядывала простые фермерские дома и уютные коттеджи. Перед ней открывался новый, интересный мир. Жизнь как будто только начиналась для неё. Анна вовсе не чувствовала себя побеждённой, её надежды не были разбиты. Большой город сулил так много. Быть может, она вырвется из рабства на свободу? Кто знает. Быть может, она ещё найдёт счастье? Эти мысли окрыляли её. В оптимизме было её спасение. На следующее утро поезд благополучно прибыл в Монреаль, и путешественники вышли из вагона. Герцвуд радовался тому, что очутился вне опасности, а Керри, девясь новой для неё картини северного города. Герцвуд в своё время бывал здесь, и теперь ему вспомнилось название отеля, в котором он останавливался. Когда они выходили из здания вокзала, он услышал, как агент назвал этот отель. Мы поедем прямо туда и снимем номер, сказал Герцвуд. В отеле Герствут придвинул к себе книгу для записи приезжих и стал перелистывать её в ожидании, пока освободится партье. Бывший управляющий баром усиленно думал, каким именем назваться. Когда партье очутился перед ним, больше уже нельзя было медлить ни секунды. По дороге в отель Герствут из окна экипажа увидел на вывеске одно имя, которое нашёл достаточно благозвучным. И он размашисто написал в книге Г. У. Мердок с женой. Это была огромная уступка обстоятельствам, но от инициалов своих он ни в коем случае не хотел отказываться. Когда им показали комнаты, Керри убедилась, что Герствуд снял для неё прилесный номер. Там у вас есть ванна, сказал он. И вы можете сейчас же выкупаться. Керри подошла к окну, И выглянуло на улицу. Агерст вот посмотрел на себя в зеркало. Он был весь в пыли, и ему хотелось поскорее вымыться. У него не было с собой ни смены белья, ни даже щетки для волос. Я позвоню и попрошу принести мыло и полотенце, а также пришлю вам щётку для волос, сказал он. Вы можете не торопясь купаться до завтрака. Я побреюсь. И вернусь за вами, а потом мы пойдём и что-нибудь вам купим. При последних словах он добродушно улыбнулся. Хорошо, согласилась Кэрри. Она уселась в качалку, а герствуд стал дожидаться слугу, который вскоре постучал в дверь. Пожалуйста, мыло, полотенца и графин холодной воды. Слушаю, сэр. А теперь я пойду сказал Герствут и подойдя к Керри, протянул ей руки. Но она не проявила ни малейшего желания взять их в свои. Вы всё ещё сердитесь на меня, Керри? ласково спросил он. Нет. Не сержусь, равнодушно ответила она. Неужели вы меня ни капельки не любите? Керри не отвечала, упорно глядя в окно. Неужели вы никогда не полюбите меня хоть немного? Молил Герствуд, беря её за руку, но Кэрри попыталась вырвать её. Вы когда-то говорили, что любите меня. Не сдавался он. Почему вы меня обманули? спросила Кэрри. Я ничего не мог с собой поделать, сказал Герствуд. Я слишком люблю вас. Вы не имели права влюбляться в меня. "Колко заметила она. "Полно, Керри", отозвался Герствуд. "Теперь уже поздно. Я здесь, с вами. Попробуйте немного полюбить меня". Он стоял перед ней с таким видом, будто это он был обманутым. Керри отрицательно покачала головой. "Позвольте мне начать сначала", продолжал Герствуд. "Будьте с этого дня моей женой, Керри". Он всё ещё держал её руку. Кэри встала и повернулась, словно собираясь уйти. Тогда Герствут обнял её за талию. Кэри пыталась обороняться, но тщетно. Он крепко прижал её к себе. И в нём тотчас вспыхнула непреодолимая страсть. Он весь пылал. "Пустите меня", пробормотала Кэри, когда Герствут крепко прижал её к груди. Неужели вы не полюбите меня? умолял он. Почему вы не хотите быть моей? Кэри никогда не питала неприязни к Герствуду и всего минут назад довольно благосклонно прислушивалась к его словам, вспоминая своё былое увлечение им. Этот человек был так красив, так смел. Теперь это чувство сменилось постепенно нараставшим чувством протеста. Оно на миг владело ею, но когда герству топнил её, начало испаряться. Что-то иное заговорило в ней. Этот человек, прижимавший её груди, был такой сильный, в нём пылала страсть. Он любил её. А она была так одинока. Если она не захочет опереться на него, не ответит на его любовь, куда же ей тогда деваться? Сопротивление её уже наполовину растаяло под напором его сильного чувства. Она внезапно почувствовала, как он взял её за подбородок и приподняв её голову, заглянул в глаза. Кэри никогда не могла понять, что за магнитческая сила была в его взгляде. В этот миг она забыла все его прегрешения. Ещё крепче прижав её к себе, Герстгут начал страстно целовать её, и Кэрри поняла, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Вы обвиняетеся со мной? спросила она, совсем не думая о том, возможно ли это. Сегодня же. восторженно отозвался Герстгут. Тут в дверь постучали, и Герстгут с большой неохотой выпустил Кэрри из объятий. Коридорный принёс мыло, полотенце и воду. Вы скоро будете готовы, спросил Герствуд, направляясь к двери. Да, ответила Кэрри. Я вернусь меньше, чем через час. Герствуд спустился в вестибюль и стал оглядываться ещё глазами порикмахерскую. На душе у него было легко и радостно. Победа, только что одержанная над Керри, сулила награду за всё, что он вынес в последние несколько дней. Жизнь стоила того, чтобы за неё бороться. Это бегство от всего, к чему он привык, к чему был привязан, быть может, вело к счастью. Гроза кончилась, и на небе появилась радуга, быть может, одним концом своим указывающая на золотой клад. Герствуд собрался было подойти к двери, возле которой красовался столбик в красную и белую полоску, как вдруг кто-то фамильярно окликнул его. В Америке парикмахерские не всегда имеют вывески. Их заменяет невысокий полосатый столбик, иногда вращающийся. Сердце у него мгновенно сжалось. "Здорово, Джордж, старина", услышал он. Что вы поделываете в этих краях? Герствуд узнал одного из своих приятелей, биржевого маклера по фамилии Кени. "Я здесь по небольшому частному делу", ответил Герствуд. Его мозг заработал с лихорадочной быстротой. Очевидно, Кени ничего не знает. Он ещё не читал утренних газет. "Как странно встретить вас так далеко от дома". Добродушно продолжал мистер Кенни. Вы остановились в этом отеле? Да, неохотно ответил Герствут, вспомнив о своей записи в книге приезжих. Надолго приехали? Нет, денька на два. Вот как? А вы уже завтракали? Да, солгал Герствут. Я иду бриться. Не зайдёте со мной в бар? Сейчас не могу. Пошли, пожалуй, ответил Герствуд. Мы ещё увидимся. Вы тоже остановились здесь? "Да", ответил мистер Кени. "Как дела в Чикаго?" добавил он. "Всё по-старому", с улыбкой отозвался Герствуд. "Жена с вами?" "Нет. Но мы непременно должны ещё встретиться с вами сегодня". Я сейчас пойду позавтракаю, а потом заходите ко мне, как только освободитесь. Непременно. Обещал Герствуд, и они разошлись. Весь этот разговор был для него сплошной пыткой. Каждое слово Кенни, казалось, лишь усложняло и без того запутанное положение. Он пробудил в Герствуде тысячу воспоминаний. Он олицетворял собой всё, что управляющий баром оставил позади. Чикаго, жена, роскошный бар, обо всём этом упомянул Кенни в своих приветствиях и расспросах. Надо же было Кенни остановиться именно в этом отеле. Теперь он, наверное, будет рассчитывать на общество Герствуда. С минуты на минуту прибудут газеты из Чикаго, да и местные газеты сегодня же напечатают обо всём. Мысль о том, что в глазах этого человека он будет вором, взломавшим сейф, заставила Герствуда совсем забыть о победе над Керри. Он чуть не застонал, открывая дверь парикмахерской. Надо бежать отсюда. Найти какой-то более уединённый отель. Герствуд обрадовался, когда выйдя из парикмахерской, увидел, что в вестибюле нет ни души. Он быстро направился к лестнице. Он сейчас же возьмёт с собой Кэри, они выйдут с другого хода и позавтракают в более укромном месте. Однако на другом конце вестибюля он заметил какого-то субъекта, внимательно наблюдавшего за ним. Это был типичный ирландец, небольшого роста и довольно бедно одетый, с лицом, которое можно было назвать удешевлённым изданием лица крупного политического интригана. По-видимому, этот человек только что разговаривал с Портье и теперь устремил всё своё внимание на бывшего управляющего баром. Герст тут почувствовал на себе пристальный взгляд, и тотчас догадался, к какой категории людей принадлежит этот субъект. Инстинктивно он понял, что сыщик следит за ним. Он быстро прошёл мимо, делая вид, будто ничего не заметил. Но в голове у него вихрем кружился поток мыслей: что теперь будет? Что могут сделать с ним здесь? Он вспомнил, что существует закон о выдаче преступников и взволновался, не зная в точности положений этого закона. Что если его арестуют? О, если Керри узнает? Нет. В Монреале земля горела у него под ногами. Ему захотелось поскорее бежать отсюда. Когда Герствуд вернулся в номер, Кэрри уже успела выкупаться и теперь ждала его. Она посвежела и казалась ещё прелестнее, но вела себя в высшей степени сдержанно. За время его отсутствия к ней вернулся прежний холодок. Во всяком случае, любовь не пылала в её сердце. Герствуд почувствовал это, и на душе у него стало ещё тревожнее. Он не смог схватить её в объятие, он даже не пытался сделать это. Что-то в её поведении удерживало его. Да и сам он ещё не отделался от мыслей и ощущений, нахлынувших на него в вестибюле. Вы готовы? ласково спросил он. Да. Пойдёмте куда-нибудь завтракать. Здешний ресторан мне не очень понравился. Мне всё равно, сказала Кэри. Они вышли из номера и спустились вниз. На ближайшем углу стоял тот же ирландец, который наблюдал за Герствудом в вестибюле. Управляющий баром еле сдержал себя. Так трудно было ему притворяться, что он ничего не замечает. Его злил наглый взгляд ирландца. Они прошли мимо, и Герствуд принялся рассказывать Керри про Монреаль. Вскоре они увидели ресторан и вошли туда. Какой странный город. Заметила Кэрри, которую Монреаль удивлял в сущности лишь потому, что не был похож на Чикаго. Просто жизнь здесь не кипит, как в Чикаго, сказал Герствуд. Вам тут не нравится? Нет, ответила Кэрри, уже свыкшейся с великой столицей Запада и полюбившей её. Да, пожалуй, Монреаль менее интересен, согласился Герствуд. А что он собой представляет? полюбопытствовала Кэрри. Она никак не могла понять, почему Герствут повёз её именно в этот город. "Ничего особенного", ответил Герствут. "Это своего рода курорт с очень живописными окрестностями". Кэрри слушала его со смутной тревогой. Странность её положения отравляла удовольствие, которое могла бы доставить ей эта поездка. Но мы здесь долго не останемся, продолжал Герствут, который теперь был даже рад, что Кэрри не одобрила Монреаля. Как только мы позавтракаем, вы купите нужные вам вещи, и мы сразу двинемся в Нью-Йорк. Там вам понравится. Чикаго и Нью-Йорк самые интересные города в Соединённых Штатах. Герствут только и думал о том, как бы скорее убраться отсюда по добру по здоровью. Надо будет только сперва посмотреть, что сделают сыщики, какие шаги предпримут его бывшие хозяева в Чикаго, а потом улезнуть хотя бы в Нью-Йорк, где можно скрыться без особого труда. Он был достаточно знаком с этим городом и знал, как безграничны его тайны и возможности мистификации. Но чем больше он об этом размышлял, тем ужаснее казалось ему положение, в котором он находился. Герцвуд устало ясно, что бегство в Монреаль отнюдь не решало задачи. Надо полагать, что его хозяева наймут сыщиков, которые неотступно будут следить за ним. Для этого существует агентство Пинкертона, Муни и Болнда. Как только он попытается покинуть Канаду, его тотчас же арестуют. Возможно, ему придётся прожить здесь долгие месяцы и в каком состоянии Вернувшись в герствут, решил как можно скорее просмотреть утренние газеты. Его тянуло к ним, и в то же время он боялся взять их в руки. Ему хотелось узнать, как далеко успела распространиться весть о совершённом им преступлении. Сказав Кэри, что вернётся через несколько минут, он отправился за газетами. В вестибюле не оказалось ни одного знакомого или подозрительного лица. Тем не менее, герствут Не хотел читать здесь. Поэтому он поднялся во второй этаж и уселся с газетами у окна общей гостиной. Его преступлению было уделено очень мало места, но о нём было упомянуто во всех газетах среди всевозможных телеграфных сообщений о несчастных случаях, ограблениях, венчаниях и прочем. "И зачем только я сделал это?" с горечью размышлял Герстгут. С каждой минутой пребывания в этом далёком убежище в нём крепло мучительное сознание, что он совершил большую оплошность. Наверное, существовал другой, более лёгкий выход из положения, выход, которого он не знал. Не желая, чтобы газеты попались на глаза Кэри, он оставил их в гостиной. "Ну, как вы себя чувствуете?" спросил он, входя в номер. Кэри сидела у окна, и смотрела на улицу. Ничего, ответила она. Герствуд подошёл к ней и только собрался заговорить, как вдруг раздался стук в дверь. Это, вероятно, мои покупки, сказала Кэрри. Герствуд отпер дверь. В коридоре стоял всё тот же неприятный субъект, в котором он уже давно заподозрил сыщика. Вы мистер Герствуд, не так ли? Спросил ирландец, принимая решительный и самоуверенный вид. "Да", спокойно ответил Герствуд. Он так хорошо знал, чего стоят подобные люди, что к нему даже вернулось долье прежнего самообладания. У него в баре таких господ принимали весьма холодно. Выйдя в коридор, Герствуд закрыл за собою дверь. "Надо полагать, что вы знаете, зачем я здесь". Понизив голос, спросил сыщик: "Да, догадываюсь". Так же тихо ответил Герстгут: "Ну и что же? Намерены вы вернуть деньги?" "Это моё личное дело", угрюмо отозвался Герстгут. "Вы отлично знаете, что вам не удастся улезнуть", сказал сыщик, невозмутимо глядя на него. "Послушайте, милейший", пренебрежительным тоном начал Герстгут вы ровно ничего не понимаете во всём этом деле и я не намерен объясняться с вами как бы я ни собирался поступить я сделаю это без вашего или чьего бы то ни было совета прошу прощения странно вы рассуждаете заметил сыщик ведь вы в сущности уже сейчас в руках полиции если мы пожелаем то можем причинить вам много неприятностей Вы записались здесь под вымышленным именем, и с вами вовсе не ваша жена. Но газеты ещё не знают, что вы здесь, и я советовал бы вам быть благоразумнее. Что вы хотите знать? Только одно. Отошлёте вы назад деньги или нет? Герст тут молча глядел в пол. Мне не зачем давать вам объяснения, сказал он наконец. А вам не зачем меня допрашивать. Поверьте, я не дурак. Я прекрасно знаю, что вы можете сделать и чего не можете. Вы можете причинить мне неприятности, против этого я не спорю. Но этим вы не вернёте денег. Я уже решил, как поступить, и написал об этом Фиджеральду и Мою. Больше мне нечего вам сказать. Ждите, пока не получите от них новых указаний. Продолжая говорить, Герствуд всё дальше и дальше отходил от двери, увлекая таким образом за собой своего собеседника, чтобы Керри не услышал разговора. Наконец они очутились в самом конце коридора, у двери в общую гостиную. "Значит, вы отказываетесь вернуть деньги", сказал сыщик, когда Герствуд умолк. Эти слова вызвали у Герствуда крайнее раздражение. Кровь горячей волной ударила ему в голову, мысли быстро сменяли одну другую. Да неужели он вор? Он вовсе не хотел этих денег. И если бы только он мог объяснить всё толком владельцам бара, дело, пожалуй, уладилось бы благополучно. Послушайте вы, я вовсе не желаю больше обсуждать с вами этот вопрос, заявил он. Я признаю вашу силу, но предпочитаю иметь дело с людьми, которые более осведомлены в этом деле. Вам не выбраться из Канады с деньгами, стоял на своём сыщик. Я и не собираюсь уезжать из Канады, отозвался Герствуд. А когда я улажу это дело, никто и не подумает задерживать меня. Он повернулся и пошёл обратно, всё время чувствуя на себе пристальный взгляд ирландца. Это было невыносимо, но тем не менее Герствуд заставил себя спокойно идти дальше, пока не дошёл до номера. Кто это был? спросила Кэри. Один мой чикагский знакомый. Разговор с сыщиком был для Герствуда большим потрясением, тем более что произошёл он сразу же после мучительных тревог последней недели. Герствуд погрузился в мрачное уныние. Вся эта история вызвала в нём сильнейшее отвращение. Больше всего его мучило сознание, что его преследуют как вора. Он начал понимать, сколь несправедливо так называемое общественное мнение, которое видит только одну сторону вопроса и судит о длительной трагедии подчас по какому-нибудь отдельно взятому эпизоду. Все газеты отметили только одно, что он захватил чужие деньги. Но почему и как это не играло для них никакой роли. Их нисколько не интересовало, какие осложнения в жизни привели человека к подобному шагу. И теперь его обвиняли, так и не поняв, что побудило его так поступить. В тот же день, сидя в номере вместе с Керри, Герствут решил вернуть деньги. Да. Он напишет Фиджеральду и Мою, объяснит им всё и телеграфно перешлёт деньги. Возможно, что они простят его. Быть может, они даже предложат ему вернуться. Кстати, будет оправдано и его заявление сыщику, будто он уже написал своим бывшим хозяевам, а затем он покинет этот город. Целый час он раздумывал над этим как будто приемлемым разрешением проблемы. Ему хотелось написать хозяевам о своих отношениях с женой, но на это он не мог решиться. И в конце концов он написал лишь, что выпив в компании друзей и случайно найдя сейф открытым, вынул оттуда деньги, а потом нечаянно захлопнул дверцу. Теперь он очень сожалеет о своём поступке и о том, что причинил мистеру Фиджеральду и Мою столько беспокойства. Он постарается возместить нанесенный ущерб, вернув деньги, то есть большую часть того, что он взял. Остальную сумму он вернет при первой же возможности. В конце письма он намекнул на то, что не прочь был бы вернуться к исполнению прежних обязанностей, если мистеры Фиджеральд и мой найдут это возможным. Уже само содержание письма Герствуда достаточно ясно свидетельствовало о том, в каком смятении пребывал этот человек. Он даже забыл, как мучительно было бы для него вернуться в бар, если бы владельцы и пошли на это. Он забыл, что отсёк от себя прошлое словно ударом меча. Если бы даже ему каким-либо образом и удалось восстановить связь с этим прошлым, на месте разреза навсегда остался бы заметный рубец. Впрочем, герстнут теперь то и дело о чём-нибудь забывал: то о жене, то о Керри, то о нужде в деньгах. Сейчас он просто не способен был трезво рассуждать. Всё же он отправил письмо, отложив посылку денег до получения ответа. А пока он решил примириться с создавшимся положением и радоваться тому, что Кэрри с ним. Среди дня выглянуло солнце, его золотые лучи залили комнату. За открытыми окнами чирикали воробьи, слышались смех и пение. Герст вот не мог оторвать глаз от Кэрри. Она казалась ему единственным светлым лучом среди всех его бедствий. О Если бы только она любила его, только бы она хоть раз обняла его и стала опять такой нежной и радостной, какой он видел её в маленьком парке в Чикаго. Как он был бы счастлив. Это вознаградило бы его за всё пережитое. Тогда он знал бы, что не всё ещё потеряно. Ему не было бы тогда никакого дела до всего остального. Кэрри Сказал он, поднимаясь с места и подходя к ней. Кэрри, останешься ли ты со мной? Она взглянула на него чуть насмешливо, но в глазах её мелькнуло искреннее сочувствие, как только она увидела выражение его лица. Это была любовь, горячая, страстная любовь, ещё более возросшая от всевозможных затруднений и тревог. И Кэрри Невольно улыбнулась ему. "Я хочу отныне быть для тебя всем", продолжал Герствут. "Не причиняй мне больше горя. Я буду предан тебе. Мы поедем в Нью-Йорк и наймём там уютную квартирку. Я снова займусь делом, и мы будем счастливы. Ты хочешь быть моей?" Кэри слушала его серьёзно. Конечно, она не пылала страстью к этому человеку, но его близость и само течение обстоятельств пробудили в ней некоторое подобие чувства. Ей было искренне жаль Герствуда, и это была жалость, которую породило недавнее восхищение этим человеком. Настоящей любви к нему она никогда не питала. Она сама убедилась бы в этом, если бы пожелала хорошенько разобраться в своих чувствах. Но то, что она испытывала сейчас под влиянием его сильной страсти, всё же разрушило преграду между ними. Ты останешься со мной. Да? Снова повторил Герствуд. Да, ответила Кэрри, слегка кивнув. Герствуд привлёк её к себе и стал покрывать её лицо поцелуями. Но ты должен жениться на мне, сказала Кэрри. Я сегодня же раздобуду разрешение на брак, ответил Герствут. Каким образом? Под чужим именем, ответил Герствут. Я приму новое имя и начну новую жизнь. С этого дня меня зовут Мердок. О, только не это имя, воскликнула Кэрри. Почему? Оно мне не нравится. Какое же ты хочешь? спросил Герствут. Какое угодно, только не это. Всё ещё не выпуская Керри из объятий, Герствут подумал и предложил: "А что ты скажешь насчёт имени Уиллер?" "Это ничего", согласилась Керри. "Ладно, в таком случае меня зовут Уиллер", заявил Герствут. "Я сегодня же достану разрешение. Они обвенчались у первого попавшегося пастора баптиста. Наконец пришёл ответ из Чикаго за подписью мистера Моя. Он писал, что поступок Герствуда чрезвычайно удивил его и что он искренне скорбит о случившемся. Если Герствуд вернёт деньги, они не станут затевать против него дело, так как отнюдь не питают к нему каких-либо враждебных чувств. Но что касается его возвращения на прежнее место, то они ещё окончательно не решили этого вопроса, так как трудно сказать, какие последствия это может иметь для бара. Они ещё подумают и сообщат ему позднее, возможно, даже очень скоро и так далее. Смысл письма был вполне ясен. Больше Герствуду надеяться не на что. Владельцы бара хотят вернуть свои деньги, по возможности избегая огласки. В ответе мистера Моя Герствуд прочел свой приговор. Он решил передать доверенному лицу, которое обещали прислать владельцы бара, девять с половиной тысяч долларов, оставив себе тысячу триста. Герствуд телеграммно известил об этом своих бывших хозяев, вручил явившемуся в тот же день доверенному лицу деньги и, получив от него расписку, предложил Керри укладываться. Сначала он был несколько угнетён новым оборотом дела, но постепенно оправился. Его и теперь ещё не покидал страх перед возможностью ареста и выдачи американским властям. Поэтому, как это ни трудно было, Герствуд постарался уехать незаметно. Он распорядился отправить сундук кэри на вокзал и там сдал его в багаж на Нью-Йорк. Никто, по-видимому, не обращал на него никакого внимания, но всё-таки он покинул отель глубокой ночью. Герствуд волновался, ему казалось, что на первой же станции по ту сторону границы или на вокзале в Нью-Йорке его встретят представители закона и арестуют. А Кэрри, которая не имела ни малейшего понятия ни о совершенной им краже, ни о его страхах, радовалась тому, что едет в Нью-Йорк. И утром, приближаясь к гигантскому городу, она залюбовалась зелеными холмами, окаймляющими широкую долину Гудзона. Она была очарована красотой местности, по которой мчался поезд, следуя изгибам реки. Она уже слыхала о Гудзоне и об огромном Нью-Йорке, и теперь наслаждалась развёртывавшейся перед ней чудесной панорамой. Когда поезд, повернув, помчался вдоль восточного берега реки Харлем, Герствуд сильно нервничая, сообщил своей спутнице, что они находятся на окраине города. Знакомая с чикагскими вокзалами, Кэрри ожидала увидеть длинные ряды вагонов и гигантское переплетение рельсовых путей. Но здесь ничего подобного не было. Вместо этого она увидела большие суда на реке, предвестники близости океана. Дальше показалась обыкновенная улица с пятиэтажными кирпичными домами, и затем поезд вошёл в туннель. Нью-Йорк, Гранд-Централ возвестил кондуктор, когда поезд после нескольких минут пребывания в мраке и в дыму снова вылетел на свет. Герствут встал и уложил свой маленький чемодан. Нервы его были взвинчены до предела. Он подождал вместе с Керри у дверей и вышел из вагона. Никто не подошёл к нему, но направляясь к выходу на улицу, он всё же боязливо озирался по сторонам. Он был настолько взволнован, что совсем забыл про Кэри, которая отстала от него и дивилась рассеянности своего спутника. Как только они покинули здание Гранд-Централ, Герствуд несколько успокоился. Они вышли на улицу, никто, кроме Кэбменов, и не думал заговаривать с ним. Только тогда Герствуд глубоко вздохнул и, вспомнив наконец про Кэри, обернулся к ней. А я уж думала, что ты собираешься убежать и оставить меня одну, сказала Анна. Я стараюсь вспомнить, как доехать до отеля Джилси, ответил Герстгут. Кэрри была так захвачена видом шумного города, что почти не расслышала его ответа. Сколько жителей в Нью-Йорке? спросила Анна. Свыше миллиона, ответил Герстгут. Он накликнул кеп, но далеко не с тем видом, с каким делал это раньше. Впервые за многие годы в голове его мелькнула мысль, что теперь нужно быть более расчётливым даже в мелких расходах. И мысль эта была весьма неприятна. Герствут решил, не теряя времени, снять квартиру, чтобы не тратить денег на отеле. Он сказал об этом Кэри, и та вполне согласилась с ним. Мы поищем сегодня же, если хочешь, предложила она. Тут герствут, вдруг вспомнил о неприятной встрече со знакомым в Монреале. В крупных нью-йоркских отелях он наверняка столкнётся с кем-нибудь из тех, кто знал его в Чикаго. Приподнявшись с сиденья, он обратился к кэбмену. Отвезите нас в Белфорд, сказал он. Это была скромная гостиница, где редко останавливались приезжие из Чикаго. В какой части Нью-Йорка расположены жилые кварталы, спросила Кэрри. Она не могла представить себе, чтобы за этими пятиэтажными стенами, тянувшимися по обе стороны улицы, жили люди со своими семьями. Да, повсюду, ответил Герствуд, довольно хорошо знакомый с городом. В Нью-Йорке нет особняков с служайками. Всё это жилые дома. Но «Ну, тогда этот город мне не нравится, тихо произнесла Кэрри, которая начала высказывать собственные мнения.